Обычно, говоря о размерах утрат, поминают эти вот красноречивые стопы книг в 2-3 человеческих роста. И еще вспоминают, что сразу по возвращении на Попелище великий князь Московский позаботился о предании земле погибших и могильщикам назначил по рублю за каждые 80 погребенных тел и всего выплатил 300 рублей. а сколько было угнано в плен. Этим душам счет вели уже далеко отсюда сарайские да генуэзские работорговцы. Взбодренные столь ошеломительные удачи в Москве, ордынцы разделились на две рати, и одна из них кинулась по Владимирской дороге, а другая на Звенигород. Возле Переславля конники Тахтамыши едва не настигли пояс великой княгини Евдокии. Услыхав о приближении врага, переславцы оставили крепость и посады и отплыли в лодках на середину великого своего озера. От Переславля каратели устремились на Юрьев, погромили его, а затем и Владимир. Другая рать, овладев Звенигородом, двинулась на Можайск, оттуда на Волоколамск. Но под Волоком стоял князь Владимир Андреевич с ополчением. Он не стушевался, часть вражеской рати опрокинул, другую обратил в бегство. Тахтамыш решил более не рисковать. Он ждал лишь, когда вернется конница, посланная по Владимирской дороге, чтобы начать общий отход. От Москвы отступали на Коломну, пограбили и ее. а затем все, что под руку попадалось в земле Рязанской и саму Рязань. Должно быть, Олег Иванович возмущался неблагодарностью Тахтамыша, но испытывал ли хоть какие-то угрызения совести перед Москвой? Скорее всего, не ведал сейчас смущения и Михаил Александрович Тверской, который посылал Тахтамышу, стоявшему тогда в Москве, своего келичея, С честью и с многими. Покидая пределы Руси, хан вряд ли мог считать свой поход до конца удавшимся. Сполна удалось лишь грабительская часть великой изгоны. Собственно, военная сторона предприятия не прибавила Тахтамышу полководческих лавров. С великим князем Московским он на поле так и не встретился. А от Владимира Серпуховского Его вершники еще и наутек пустились. А в каком состоянии вернулся в свой дом Дмитрий Иванович Донской? Говорят, он заплакал навзрыд, увидев черную, насквозь осмрадившую Москву. Откуда-то сила было взять ему, с подвижником его и землякам, чтобы начинать тут все заново, от пепла, от руин, от головешек. От головешек приходилось Дмитрию Ивановичу начинать не только восстановление Москвы. Все жизненные связи внутри его великого белого книжения еще год назад представлявшиеся такими прочными, хорошо отлаженными, все это на поверку оказалось недостаточно надежным. Конечно, что и говорит, испытание на прочность выдалось чрезвычайное. Более полувека прошло с тех пор, как последний раз вторгались ордынцы в русское междуречье. Но все же донской вождь вправе был ждать от своих земель и их князей куда большей самоотверженности в одни общей беды. «Ну ладно, Рязанец, с него когда и какой был спрос? Хотя на сей раз спросить все же придется». Но ведь и тесть Дмитрий Константинович смолодушничал, стал вымаливать у Тахтамыша ослабы для своей земли. И Михаил Александрович, тверской удалец, перед ханом поюлил вдоволь, показывая, какой он верноподданный и кроткий. Опять, в который уже раз, проплыла перед глазами мутная череда, Измены, клятва преступления, трусливые увиливания, хмельной кураж, хитроумство одних, легкомыслие других. В ком и в чем искать опору? доколе коли еще смотреть на каменную окоченелость мертвых тел, складываемых в великие ямы, на обугленные остовы на месте бывших улиц? И сколько на слуху теперь новых «кривотолков», под давно слышанным. Ага, наелась Москва, накушалась. То-то будут знать, как в гору гнать. Бог он гордит сам непотатчик. Но чем сильнее удручало великого князя Московского и всея Руси это шатание умов, Тем с большей энергией уже осенью 1382 года отдался он самым насущным, не терпящим промедления заботам политического домостроительства. Прежде всего надо было как следует отдернуть, поставить на место Олега Рязанского, слишком преуспевшего в своем безоглядном особничестве. В сентябре московская рать Перевезлась за Аку и вошла в Рязанские пределы. Как и следовало ожидать, сам Олег с приближенными боярами исчез, затаился в каком-то из своих лесных лежбищ. Но острастка южного соседа оказалась не самым важным достижением этого похода. Дмитрию Ивановичу удалось сговориться с мещерским князем Александром Уковичем о покупке его наследственной вотчины мещеры, которая отныне включалась в состав московского княжества. Приобретение было более чем незаурядное. Лесистая мещера граничила с Рязанской землей – И граница отчасти проходила по оке, так что теперь значительно выравнивался и продлевался Окский рубеж обороны между Междуречи. Той же осенью великому князю Московскому стало ведомо, что Михаил Тверской со старшин сыном Александром тайно окольными путями в обход застав прошли на низ в сарай. Скрытность действий ясно говорила о намерениях Тверичей. Михаил, вопреки письменным обещаниям 1375 года, вновь домогался ярлыка на великое княжение Владимирское. Тут уж было только руками развести, да позавидовать неуемности северного соседа. Но, впрочем, чему завидовать-то? Гордые, говорят, и в гробу глазами косить будет. Михаил пока был недосягаем. Но в Твери все еще находился митрополит Киприан, и не слышно, чтобы спешил в Москву вернуться, а с ним Дмитрий Иванович очень и очень желал поговорить по душам. Неужто ничегошеньки не знал митрополит о том, куда Михаил с сыном подались? А ежели знал, то как же смолчал, не укротил зарвавшегося тверича? Наконец, почему в Москву ничего не сообщил, о готовящемся клятву преступления. В конце сентября Дмитрий отправил в Тверь двух своих бояр, которым поручалось позвать митрополита и сопутствовать ему на обратной дороге. Киприан вернулся в Москву 7 октября и увидел, что стало с городом в его отсутствие. Только-только начинали сейчас отстраивать усадьбы и церкви, растаскивать обгорелые остовы домов. Неизвестно, о чем говорили при встрече великий князь и митрополит. Летописцы извещают лишь о возникшем у Дмитрия Ивановича нелюбье Киприану, которому было предложено отбыть в Киев. Возможно, великий князь обвинил митрополита не только в потворстве Михаилу Тверскому, но и в том, что в самые сложные для Москвы дни с смолодушничал – не сумел подчинить себе осажденных, кинул на произвол судьбы горожан и пришлых, наконец, и великокняжескую семью. Москва вполне была способна выстоять, несмотря на наплыв беженцев. Да она почти уже и выстояла, но в суматошную минуту в городе не оказалось умудренного жизнью человека, который бы устыдил легковерных и легкомысленных, а Буяном пригрозил бы пастырским посохом. Может быть, в душе князя всколыхнулась сейчас застарелая неприязнь к литовскому митрополиту. Давнее раздражение смешалось у него снова, да и Киприан не безмолвствовал, но наоборот постарался осадить Дмитрия, явно превышавшего свою власть. С каких это пор... Митрополит судит княжеским судом.